Каркази поставил бутылку у основания ближайшей колонны и со стаканом в руке прошел в центр зала. Для определения этого сооружения должно было существовать какое-то слово, только он никак не мог его вспомнить. Сквозь мелкие переплеты рам с цветными стеклами в зал проникал солнечный луч. Сооружение в дальнем катазала оказалось каменной трибуной с искусной резьбой. Наверху лежала очень старая и очень толстая книга. Каркази с удовольствием потрогал хрупкие пергаментовые страницы. Они были очень похожи на страницы его любимых Вонцман номер 7». Страницы были заполнены старыми, выцвевшими черными строчками и цветными заставками, нарисованными вручную. «Так это же алтарь! А это здание церковь, собор!» «Терра великая!» — воскликнул Каркази и тотчас дрогнул от раскатов гулкого эха, отразившихся от высокого купола. Из курса истории он знал кое-что о религиозных верованиях и соборах, но никогда Каркази не приходилось бывать в подобных местах. Обитель духов и богов. Он представил, как духи с неодобрением наблюдают сверху за его вторжением, а потом рассмеялся собственной глупости. «Духи не существуют. Во всем космосе им нет места. Так утверждают имперские истины. Единственный дух, который здесь присутствует, — это дух из бутылки, почти полностью переселившийся в его желудок». Карказис снова взглянул на страницы книги. «Вот она, истина. Вот решающие отличия его расы от местных жителей». Они оказались верующими. Они продолжают разделять религиозные предрассудки, давно отвергнутые основной частью человечества. Вот она, вера в загробную жизнь и вечную душу. Вера в непостижимые явления. Среди жителей Объединенного Империума, как было известно Каркази, осталось немало людей, жаждущих возврата к старому. Все воплощения богов во всех пантеонах давно вымерли, но люди до сих пор стремились к таинственному. Несмотря на грозящие наказания в различных мирах объединенного человечества, постоянно возникали и распространялись новые религиозные течения и верования. Самым сильным из них был культ императора, учение которого проповедовало божественное происхождение императора, Бог-император человечества. Сама эта идея была смехотворной и официально запрещенной. Император не раз отвергал ее в самых решительных выражениях и опровергал домыслы о своем божественном происхождении. Некоторые утверждали, что его божественность проявится только после его смерти, а поскольку император был фактически бессмертен, то и предположения на этот счет казались бессмысленными. При всем своем могуществе, величии и гениальности, самого выдающегося вождя всех человеческих рас, император был всего лишь человеком. И он не переставал напоминать об этом при каждом удобном случае. Таков был официальный эдикт, разосланный во все уголки расширяющегося империума. «Император есть император, великий и вечный». Но он не бог и отказывается от любых проявлений религиозного преклонения по отношению к себе. Каркази сделал глоток и поставил опустевший стаканчик на краешек каменной трибуны. Божественное откровение. Вот как они это называют. Нелегальная тайная религиозная секта, которая пытается установить культ Императора против его собственной воли. Говорят, что это течение поддерживают даже некоторые члены Совета Терры. Император как божество. Каркази едва удержался от смеха. «Пять тысяч лет кровопролитий, войны и огня ради того, чтобы изгнать всех богов, и вдруг человек, достигший этой цели, предстанет в образе нового божества». «Насколько же глупы люди!» — со смехом воскликнул Каркази, наслаждаясь звучанием собственного голоса в пустынном соборе. «Насколько же они опустошены и безрассудны! Неужели нам нужен Бог, чтобы заполнить пустоту? Неужели это неотъемлемая часть нашего мышления?» Он замолчал, раздумывая над заданным самому себе вопросом. Хороший вопрос, прекрасно аргументированный. Интересно, куда подевалась бутылка? Да, тема оказалась великолепной. Может, в этом и состоит основная слабость человечества? Может, это один из основных принципов человечества – верить в некий высший порядок? Возможно, вера – это нечто вроде вакуума, который в отчаянном порыве всасывает чужое легковерие, чтобы заполнить собственную пустоту. Наверное, это заложено в генетическом коде людей. Потребность – тоска по духовному утешению. «Наверное, мы прокляты», – вещал Каркази, обращаясь к стенам пустого собора, раз нуждаемся в том, чего не существует. «Нет никаких богов, демонов и духов. А мы все это выдумываем, чтобы утолить свою жажду». Собор был равнодушен к его разглагольствованиям. Каркази подхватил пустой стакан и нетвердой походкой вернулся к колонне, возле которой оставил бутылку. Надо еще выпить. Он покинул собор и выбрался под слепящие солнечные лучи. Жара обрушилась на него с такой яростью, что пришлось сделать еще глоток. Каркази прошел несколько улочек, а затем уловил громкое шипение и рев. Немного погодя он обнаружил команду имперских солдат. Раздевшись до пояса, они при помощи огнемета пытались стереть надписи на стенах. Похоже, они так и шли вдоль по улице, поскольку на всех стенах позади солдат остались почерневшие следы огненных зарядов. «Не делайте этого!» – попросил Каркази. Солдаты повернулись на голос и направили на него огнемет. По одежде и манере поведения они поняли, что перед ними не местные жители. «Не делайте этого!» – повторил Каркази. «Таков приказ, сэр!» – отозвался один из солдат. «А что вы здесь делаете?» – спросил другой. Каркази покачал головой и оставил их в покое. Он снова побрел через узкие переулки и открытые дворики, время от времени отхлебывая из горлышка бутылки. Он отыскал чистый участок, похожий на тот, где сидел раньше, и снова плюхнулся на неровный осколок базальтовой глыбы. Вытащив из кармана блокнот, Каркази прочел написанные им стихи. «Они были ужасны!» Из его груди вырвался стон, а потом Каркази разозлился и стал рвать страницы. Он комкал плотные кремовые листы и швырял их в груду мусора.